Глава пятая. К трем часам следующего дня София с трудом сдерживалась, чтобы не метаться по гостиной, как животное, запертое в клетке. Где же Калум? Никаких признаков, ни его самого, ни записки, ничего. Может, он передумал после вчерашнего инцидента и ее пощечины? Она оскорбила его, да еще взяла лошадей и оставила его в лесу, что было... Глупо. Разумеется, он решил, что долг долгом, но с него довольно. Когда часы отбили еще полчаса, она не выдержала. — Пойду прогуляюсь, мама. София засунула в корзинку незаконченное рукоделие, надела деревенскую соломенную шляпку и выбежала из гостиной. Затем вышла из ворот, сама не зная, куда направиться. Тропинка вела через поле в лес. Не глядя по сторонам, поскольку мимо дома почти никто не ездил, она шагнула вперед и слишком поздно услышала стук копыт мчавшейся лошади. Всадник натянул удила, отворачивая в сторону, но лошадь все-таки задела ее, И от этого толчка София отлетела в сторону и с размаху шлепнулась прямо в грязь на обочине. Ошеломленная в шляпке, съехавшей на глаза, она сидела с трудом, сдерживаясь, чтобы не закричать. На ней было лучшее платье. Она надела его сегодня специально, ожидая окончательного предложения руки и сердца. Ей было больно, сердце бешено колотилось, и она чуть не плакала. Ее подняли с земли знакомые сильные руки. — Какого дьявола? Ты смотришь, куда идешь, я мог тебя убить. Кэл был разъярен и напуган не меньше ее. — Вы слишком быстро ездите, мистер Чаттертон, — ответила она с вызовом. — Не можете удержать свою лошадь, как и свое вожделение? Глаза его прищурились, рот превратился в сердитую линию. Вид у него был такой, что она вдруг испугалась. — Куда ты шла? — Просто гуляла, с твоего позволения. Он все еще крепко держал ее выше локтя. — Ты не можешь меня отпустить? Он игнорировал ее просьбу. — Почему ты не дождалась меня? — Ждать вас, мистер Чаттертон? Почему я должна была вас ждать? Надеюсь, вы не собрались совершить новое нападение на мою невинность? в моем собственном доме. Она не понимала, почему вдруг этот мужчина вызвал в ней вчера такой вихрь неведомых ранних желаний. Да, так было и, похоже, происходит снова. Она близко к тому состоянию, когда таяла вчера от его прикосновения. Ты должна была ждать меня, чтобы уладить дело окончательно и обговорить приготовление к нашей помолвке. Он уже успокоился, голос звучал деловито и ровно. Кажется, она вообще не способна заставить его повысить голос, выказать какие-либо эмоции, даже когда он сердит. — О, так вы еще собираетесь на мне жениться? — Слава богу! — Вы собираетесь еще долго меня провоцировать, мисс лэнгли Да, собираюсь. Она вздернула подбородок. Я могу выйти за него, и при этом не обязательно он должен мне нравиться. И чего же ты добиваешься, хотел бы я знать. Голос его стал вдруг вкрадчивым, и по его глазам стало ясно. Он прекрасно понял, что она чувствует. Глаза его сузились, и губы искривились в усмешке. «Хочу видеть подлинные чувства», — вспыхнула она. Не холодный расчет, ни чувство долга, не кратковременное вожделение и не сарказм. Хочу знать правду. Вы действительно хотите жениться на мне, мистер Чаттертон? Я должна вам напомнить то, что говорила раньше. У нас значительные долги, и мой брат не в состоянии их покрыть в ближайшем будущем. Вопрос повис в теплом воздухе. Калум улыбнулся. Да, я хочу жениться на тебе, софии Я считаю, это будет верным решением. И мы сможем с тобой поладить. Не стану притворяться, что влюблен в тебя. Не буду обещать, что когда-нибудь полюблю. И не спрашиваю тебя, любишь ли ты меня, потому что прекрасно понимаю. Невозможно сразу изменить своим чувствам и забыть прежнюю любовь. Но в любом случае я считаю, что любовь — это проходящее чувство. Но я постараюсь быть хорошим мужем. И я все знаю о ваших долгах. При упоминании о Даниэле София почувствовала укол совести. Лучше думать о том, какие чувства Калум вызвал в ней вчера. Стыдно, но сегодня она чувствует то же самое — Так хочется коснуться его, почувствовать под рукой сильные мышцы, вдохнуть снова такой опасный и влекущий запах его кожи и ощутить вкус его губ. Она выйдет за него и будет вознаграждена в своих желаниях при исполнении супружеского долга. Значит, ее толкают на этот брак не только нужда и страх за будущее семьи, И она правильно поступает, потому что существуют и другие причины. София отвернулась, чтобы лицо не выдало ее, но он схватил ее за плечо, заставил повернуться и посмотреть ему в глаза, одновременно развязывая спутавшиеся ленты и снимая с нее шляпку. Потом осторожно коснулся ее волос, и она закрыла глаза, чувствуя запах кожаной сбру и лошади, и еще тот, который означал теперь «калм». «Я хочу жениться на тебе, София Ленгли, потому что считаю, что так будет лучше для нас обоих. И еще я хочу жениться на тебе, потому что обещал своему брату позаботиться о тебе, если с ним что-нибудь случится. И я верю, ты знаешь, что выйдешь за меня, и поэтому злишься». Тебе не нравится, что кто-то диктует, как тебе поступать, а обстоятельства подталкивают к этому браку. И еще потому, что я был вчера. Груб. Я, он, кажется, идеально подвел итог, какой умный и понимающий. Мне даже нечего добавить, сэр. Я так и думал. Этого я и добивался. Теперь ты можешь сказать «да» предложил он да, да я выйду за тебя сказала она и испытала странное чувство, будто сдавалась на милость победителя смешанное чувство облегчения и страха. превосходно он склонился к ней и она закрыла глаза. Кэл поцеловал ее легко коснувшись губами щеки. У нее невольно вырвался возглас удивлений и разочарования, хотя его сильные руки все еще были на ее плечах. Открыв глаза, она увидела близко его глаза и прочитала в них довольную усмешку. — Он знает, что я жду его поцелуя. — Как унесительно! — Позже, София, — пробормотал он. — Ты знаешь, как меня подразнить. Ей стало вдруг смешно, и в это время позади них раздался шорох, Но он не отпускал ее. «Чем дольше ожидания, тем больше вознаграждения», — тихо произнес он. «София Грейс Миранда лэнгли. «Мама?» «Какой ужас!» Она представила картину глазами матери. Дочь стоит без шляпки, в объятиях мужчина, посреди дороги, на виду. В любой момент кто-нибудь может ее увидеть. Платье в грязи, волосы спутаны». «Слава создателю!» — воскликнула миссис Лэнгли. «Превосходная новость!» «Мама?» «Идите оба в дом, пока кто-нибудь не показался на дороге». Она хлопнула в ладоши и расставила руки, будто загоняя цыплят. Калум с поклоном подал Софии ее старую соломенную шляпку, взял поводья, перекинутые через забор, надел шляпу, которую, оказывается, и не выпускал из рук я открыл перед ней калитку элегантный серьезный и нисколько не смущенный. если бы он сейчас скривил губы в своей усмешке она могла бы но нет он не сделает такой ошибки не станет омрачать свой триумф благодарю вас мистер чатертон благовоспитанно поблагодарила она готов вам услужить всегда «Я упала», — объяснила она матери, — «пойду переоденусь», — и она бросилась наверх, предоставив ему самому преподнести новость матери, — «по крайней мере, не придется присутствовать при экзальтированных восклицаниях, ярких выражениях восторга, которые последуют за этим, но наверняка уже ослабеют, когда она вернется в гостиную». «Вот и ты, наконец!» После довольно долгого отсутствия София спустилась вниз в свежем платье, причесанное, обретя вновь присущее ей самообладание. При виде дочери мать просияла лучезарной улыбкой. «Ну, теперь надо многое обсудить, ведь приготовление к свадьбе требует серьезного отношения. Впрочем, у нас впереди по крайней мере месяц или больше» заявила миссис Лэнгли. «Я собираюсь жениться через две недели», сказал Калум вежливо, но твердо. «Но тогда времени просто не остается», удивилась даже София. «Мне казалось, у тебя были годы, чтобы подготовиться». Он слегка приподнял бровь и продолжал, не дожидаясь ее ответа. «Завтра я еду в Лондон, меня ждут неотложные дела в компании». Заодно надо приготовить дом к твоему появлению. Я поговорю с дворецким и попрошу его подыскать тебе горничную. Потом сделаю необходимые покупки и вернусь в холл на свадьбу. Миссис Лэнгли лишь молча заглянула в его глаза и поняла, что спорить бесполезно. В них не было и намека на колебания. Его длинные пальцы не дрожали, никакого волнения. Это твой брак, твое будущее, а ты говоришь о нем так спокойно. Как можно быть таким равнодушным? Но как будто не слыша её, он продолжал невозмутимо. Свадьба будет простой и в силу печальных обстоятельств бесшумного сборища. Шесть месяцев прошло, но София еще в полутрауре, поэтому не будет никаких объявлений и писем с приглашениями, Впрочем, я не хочу, чтобы пошли слухи, поэтому обойдемся небольшим количеством гостей и нашей многочисленной роднёй с моей стороны. Две недели — достаточный срок для переезда сюда вашей кузины, миссис Ленгли. София сказала, что это для вас приемлемая компания. — Да, дорогая Летисия приедет в любое время и будет в восторге, но свадебное платье Софии... Она может купить все, что нужно в Лондоне. «Как романтично!» — пробормотала София, и потому как снова приподнялась его бровь, поняла, что он услышал, и уже громко сказала, «А если мне не понравится твой дом в Лондоне или слуги?» «Ах ты невыносимый, равнодушный и самоуверенный человек!» и добавила с отчаянием, «Но мне понравился дом в Лонг Вэллинге. Во всяком случае, недалеко жили ее немногочисленные друзья в любимом городке Сент-Элбенс. Что она будет делать совсем одна в Лондоне, имея только номинального мужа, которого будет видеть лишь время от времени? Мой бизнес требует моего присутствия в Лондоне, сказал он нетерпевшим возражений тоном, как о деле давно решённом. А дом В Лонгвеллинге сначала надо привести в порядок. Потребуется время, прежде чем мы сможем пользоваться им, как загородным поместьем. Если тебе не понравится мой лондонский дом, мы переедем в другой. Если прислуга тебя не устроит, мы наберём новый штат, который тебя устроит. Но мы не можем заменить друг друга, если нам не понравится быть вместе. Интересно. С Даниэлем было бы то же самое, но он был бы для меня таким же незнакомцем, как Калум. Плюс еще разочарование, потому что наша любовь давно испарилась. Ее убило время и расстояние. Что ж, по крайней мере, сейчас не существует иллюзий. Все предельно ясно. «И ты не станешь возражать?» Ей стало любопытно, как далеко она может зайти в своих капризах, испытывая его терпение, если только ему не все безразлично, и она, и дом, и все, что связано с браком. «Домом и прислугой будешь распоряжаться ты», — заявил он. «Скорее всего, ее ждет одиночество в браке». «Хватит, София!» — одернула она себя. «Придержи свой язык и смири свой характер. В Лондоне будут званные ужины, балы, приемы гостей. Потом начнется сезон, откроются музеи, театры, библиотеки. Весь Лондон будет к твоим услугам. Ты давно мечтала об этом, а друзья скоро появятся». Она была еще под впечатлением вчерашнего происшествия и сегодняшнего смешного падения, потому что несколько утратила способность к сопротивлению, да и последние месяцы непрерывного беспокойства по поводу кредиторов сыграли свою роль. — Все это чудесно! — вежливо улыбнулась она. Келл посмотрел на нее внимательно, но промолчал. Потом отдал легкий поклон в ее сторону, видимо, в знак благодарности за то, что она перестала спорить, и они пришли к соглашению но на его условиях. Что им движет? Мимолетный каприз, желание овладеть ею или просто упрямство в достижении цели? Что ж, он добился своего. Улыбка замерла на ее губах. Он сидел напротив, опустив глаза, и она не могла прочитать в них, о чем он думает. Но вот его взгляд устремился на нее, и в заблестевших кариях глазах Она вновь прочитала тоже неприкрытое вожделение, какое она заметила в Лонгвеллинге. Что ж, взаимное влечение и станет основой их брака. София вздрогнула. Хор мальчиков с невинными, чисто отмытыми лицами, обращенными к витражам на восточной стене церкви, исполнил последнюю строку гимна и затих. И ангелы сразу превратились в обыкновенных веснущатых деревенских мальчишек, которые подталкивали локтями друг друга, стоя на хорах церкви. А под белыми одеяниями в их карманах, скорее всего, спрятана мышь или рогатка, весело подумал Келл, наблюдая за ними. Естественное стремление шалить с трудом сдерживалось в стенах церкви. Рядом с ним кашлянул Уилл. А София закрыла сборник церковных гимнов. Через минуту они покинут свои места рядом с алтарем, пройдут по проходу и пожмут руку викарию, который их обвенчает в ближайшие три дня. «А мы с Уилом сегодня вечером напьемся», — подумал Кэл. Он устал и не просто устал, был вымотан после сумасшедших дней, бессонных ночей, и многих миль, проведённых в дороге между Лондоном и Холлом. Сейчас больше всего на свете ему хотелось выспаться и скорее покончить с этой свадьбой. Он сделал всё, что от него требовалось. Компания работает отлично, он занимает высокий пост, получает вдвое больше, чем в Индии. Он вложит хорошие деньги в дело с выгодой для себя, и теперь от него... Требовалось лишь соблюдение интересов компании. Он произвел перестановку в доме, расположенном в фешенебельном районе Майфер, чтобы достойно принять хозяйку. Рента была высокой, в два раза больше, чем в Сити, но они собирались войти высшие лондонские круги, и тут уж не стоило мелочиться. Он дал карт-бланш своему деловому дворецкому в выборе горничной для госпожи И, отдав все необходимые распоряжения, вернулся сюда, и вынужден был выдерживать утомительное обсуждение с миссис Ленгли по поводу будущей свадьбы. Кэлум шел по дорожке церковного двора, слыша рядом шелест шелка, потом взглянул на Софию, молчаливую, в своем платье цвета лаванды. Он придержал калитку, пропустив ее, потом предложил ей свою согнутую в локте руку, и так они стояли в ожидании экипажа. Мимо проходили с поздравлениями прихожане. Они пожимали им руки и вежливо выслушивали общее мнение о том, какой ужасной трагедией для семьи была гибель его брата, и что это благословение свыше, что он теперь утешит мисс Ленгли, которая нашла силы отложить свою скорбь, чтобы выйти за него. Никому, кажется, и в голову не приходило, что она выходит не за того брата, с которым была помолвлена. Они считали, что это вполне логичное решение. Никто не осудит ее, наоборот, отойдя подальше и думая, что их не слышат. Они говорили, как мило с его стороны жениться на бедняжке мисс Ленгли и тем самым спасти ее от участи старой девы. Он был уверен, что она слышит эти шепотки за спиной. София высоко держала голову, щеки ее пылали и глаза сверкали, но не от обиды и досады, а скорее от гнева. Не обращая на них внимания, — посоветовал он, когда, наконец, они двинулись к экипажу. — Не хочу, чтобы меня жалели, — отозвалась она. — Ерунда, они просто ревнуют, — проговорил он весело. — Во всяком случае, леди, они все хотели бы выйти за меня. — Почему невыносимый ты человек? Она искоса взглянула на него. «Ты шутишь?» «Разумеется, нет. Если прислушаться, то узнаешь сама, я сын графа, а у Уила пока нет наследника. Я должно быть богат, как на боб, потому что работаю в восточной индийской компании, и если послушать миссис Уитли, у меня самые сильные икры». «А ты что думаешь по этому поводу?» что твои бриджи слишком тесные, вернула она, а миссис Уитли просто глупа, но она обладает удивительными способностями к флирту. Прошлой ночью чита Уитли была среди гостей Уилла, и у кела случился с ней интересный эпизод в оранжерее. Леди выказала и опыт, и громадное желание его продемонстрировать. Но даже несмотря на вынужденное воздержание в ожидании Софии, он не чувствовал в себе желания пойти навстречу желаниям этой леди среди пальм Уила. Пока он вспоминал прелести Аманды Уитли, София хранила молчание. И вдруг она спросила, правильно ли мы поступаем, неужели Даниэль действительно одобрил бы наши действия ты имеешь в виду то что выходишь за меня уточнил он да он считал любовь брата и софии ребячеством но даниэль сделал предложение и оно было принято и он не мог разорвать помолвку разве что ценой бесчестья а теперь он унаследовал его обязательства дан Посчитал бы, что это лучший выход, тем более он просил о тебе позаботиться, и я выполняю его просьбу. Несмотря на свою усталость и желание покончить с этой канителью, Кэл в душе вполне примирился с этим браком, хотя не мог понять, почему. Может быть, просто устал от холостяцкой жизни, что не говори, приятно иметь свой дом, семью, налаженный быт, а не какое-то место, куда иногда заходишь. София глубже просунула руку под его локоть. «Иногда мне кажется это неправильным, а иногда я смотрю на тебя и понимаю, что ты потерял не просто брата, а близнеца, а это не одно и то же. Это все равно, что потерять часть себя. Скажи, в твоем представлении мы с ним совершенно одинаковы?» — спросил он, подсаживая ее в коляску. Внешнее сходство было у них поразительным. Иногда он смотрел на себя в зеркало и видел перед собой Дана. Но все, кто знал их, никогда не ошибались. Понятия не имею. Она сидела и разглаживала юбки своего унылого платья. — У меня только воспоминания, да еще рисунки и то и другое многолетней давности. Вы оба изменились. Стали мужчинами. И какие же у тебя воспоминания? Он сам был влюблен в юности очень давно, но потом любви не испытывал и не знал, какие чувства она до сих пор испытывает к брату. Ему захотелось услышать, как она говорит о Даниэле. Уилл остановился на дороге, чтобы поговорить с фермерами, и у них было несколько минут для разговора наедине. С ним было легко и весело, он всегда был ровен и никогда ничего не принимал всерьез. Он был добрый. Голос ее дрогнул, но потом окреп. Он был романтичен и очень мил. Мы иногда убегали и часами сидели в летнем домике. Но он никогда не делал попыток воспользоваться ситуацией. Я всегда знала, что когда он рядом, его мысли не витают где-то еще, Исключением был ты. Он никогда не забывал о тебе. Ты заметила? Его поразило, что кто-то может так хорошо понимать, что испытывают близнецы. Конечно, я это замечала. И раньше, когда мы были детьми, и позже, когда были влюблены, эти простые слова тронули его до глубины души. А она продолжала. Он мог иногда нахмуриться и вдруг спросить. «Что там сейчас происходит с Кэллом? Или вдруг его настроение менялось, но это не имело никакого отношения к тому, что мы делали, о чем говорили? И я сразу понимала, что он думает о тебе. И с тобой происходило то же самое?» Кел кивнул. «Прости, я понимаю, больно было потерять его. Рвалась ваша связь, и тебе стало очень одиноко, я думаю». «Ты так хорошо понимаешь меня!» Он проглотил комок в горле, глаза затуманились. Никто даже уил, не мог понять то чувство одиночества и пустоты, которое возникло в его душе после гибели Дана. Но время лечит, хотя и медленно, и он старался держать себя в руках, не расслабляться, хотя иногда чувство потери пронзало его, и еще не перестали мучить эти кошмарные сны. Да, я стал одинок. Она отвернулась, глядя в окно, но ее рука нашла его пальцы и крепко сжала их. — Хотела бы я знать, как могу помочь тебе. в София еще раз пожала и отпустила его руку. Он видел, как она закусила губу. — Ты не ревновала, когда я увез его от тебя? — Нет. Я знала, что он будет рядом, как только я захочу. Калум никогда не принимал всерьез их любовь, считая это ошибкой юности, и ревновать к этому легкомыслию не собирался. Почему он не взял ее за руку? Ведь они уже обручены, и Кэл, будто услышав ее мысли, взял ее маленькую руку в перчатки, и она исчезла в его огромной ладони. София сидела очень тихо, и он понимал, ей сейчас спокойно рядом с ним, и, оказывается, ему это приятно. И вдруг он проговорил, я тоже был влюблён или думал, что люблю, но у меня не хватало смелости даже подойти к ней, не то чтобы заговорить. Кто была та девушка? Она с интересом и симпатией смотрела на него. — Ты потом скучал по ней? Я быстро оправился, буквально через несколько недель. Ее звали Миранда, и теперь она замужем за влиятельным и богатым дворянином, правда, невысокого звания, и уже мать целого выводка. Уилл рассказывал. — Что там обо мне? — граф влез в карету. — Так, деревенские сплетни, — ответил ему брат. — Можете высадить меня в конце дороги, — сказала она, когда экипаж покатил к холу и освободила руку. — Приятно в такую погоду пройтись пешком. — Но завтра ты ужинаешь с нами, — напомнил Уилл. — Соберется наша родня, они жаждут познакомиться с тобой перед свадьбой. — О, разумеется! Кажется, она не в восторге от предстоящего знакомства, но старается не показать виду, — размышлял Калум. Ему нужна жена, которая сможет быть хозяйкой на званых вечерах и достойно выглядеть на светских приемах. Она с характером, надо будет приглядеть за ней завтра, чтобы все прошло гладко. Его головная боль усиливалась, ему хотелось поскорее лечь и отдохнуть.